Ивашура молча повернулся и зашагал к стоянке машин в сотни метров от домиков экспедиции. Облет башни не дал никаких результатов. Вал дымящейся земли у ее подножия вырос еще на несколько десятков метров в высоту и метров на пятьдесят в ширину. Примерно на полкилометра от него шла полоса изломанного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 Зона разрушений и изменений рельефа заканчивалась в трех-четырех километрах от стен башни, и это озадачило Одинцова. «Я ожидал большего», — сказал он, не отрываясь от окуляров бинокля. «Во всяком случае, землетрясение силой в пять баллов в эпицентре создает гораздо больше разрушений рельефа. Видел собственными глазами». Вертолет летел на высоте полутора ста метров над заснеженной целиной болота. Там, где оно не было затронуто расширением башни. Эллипсы прожекторного света то вспыхивали и искрились на снегу, то темнели на островках травы, черных ледяных зеркалах и пластах торфа. Сделали один круг, потом второй.